Глава 30. Звёздное колесо. Вы оказали мне любезность, согласившись со мной встретиться, королева Мирямель. Я покорен вашей добротой. Астролог в сверкающем тёмно-синем одеянии, украшенном серебряными звёздами, поклонился так низко, что Мире показалось, будто на скамеечку для ног набросили дорогой гобелен. Значимость нашего искусства так редко оценивают по достоинству. Пожалуйста, встаньте, сказала она. И добро пожаловать в Педанис. Если честно, герцогиня Канти очень лестно о вас отзывалась и просила меня вас принять. Он коротко кивнул. Герцог и герцогиня на самом деле весь Хонса Бенидривис с незапамятных времён поддерживали искусство астрологии. За исключением того случая, когда Бенидривис выбросил одного из вас с балкона, когда он сказал что-то ему не понравившееся, подумала Мири, но, конечно, ничего не сказала вслух. Что я могу для вас сделать, спросила она. Всего лишь замолвить за меня словечко, чтобы помочь ваше величество, я создаю карту вашей семьи и её королевских судеб по предсказаниям звёзд, как я уже сделал для герцогини Канти. Вы уже видели колесо Бенидревин? Извините, вы сказали Бенидревин? Колесо звёзд. Прошу меня простите, иногда я забываю, что не все, с кем я говорю, проводят свои дни, изучая старую историю и тому подобное. Я называю это колесо, потому что звёзды путешествуют вокруг мира по кругу, а потому их влияние постоянно и предсказуемо. Ах, вот оно как. Нет, я сожалею, но мне не доводилось его видеть, сказала Мирямель. Я уверена, что он просто замечательный. Скромность не позволяет мне с вами согласиться, но могу сказать, что это моя лучшая работа. Будет ли мне дозволено задать вам несколько вопросов, ваше величество? Он положил на колени большую сумку, стоявшую у его ног, а потом вытащил оттуда свитки пергамента. Мне уже известно существенная часть истории вашей семьи, моя королева, ведь мы знаем, что ваша мать родилась здесь. Он развернул сначала один свиток, затем другой, нахмурился и принялся их изучать. Но хотя мне известно, что ваш муж происходит из старой Иркенландской королевской семьи, самого Эльстана Фискерна, как все знают, знаменитого короля рыбака. Я должен признать, что у нас в Набане знают совсем немного об этой семье и её истории. Мири покачал головой. Боюсь, что вы предприняли совершенно безнадёжное дело, сыр. Я почти совсем ничего не знаю о том, что происходило до рождения моего супруга, потому что он был сиротой. Его отцом был рыбак Илференд. Мать, дворцовая служанка по имени Сюзанна, умерла во время родов. "Но сначала ваш муж звали Сиоман?" спросил остролог. "Да, но большинство называют его Саймон, так его имя звучит на Вестерлинге", сказала Мирямель. "Конечно, конечно". Опидание сделал быстрые записи свинцовым стилом на полях пергамента. Его пальцы стали серыми от постоянного его использования. "А что вам известно о самом Элстане, короле-рыбаке?" «Существует знаменитая легенда о том, как он женился на какой-то водяной ведьме. Вам известно, правда?» «Водяная ведьма» — в мире не смогла сдержать смеха. «Я никогда не слышал ничего похожего. Где вы такое узнали?» «Она встречается во многих старых историях», — чёпорно ответил астролог. «Мы ничего не выдумываем, Ваше Величество. Мы постоянно стремимся к точности. На самом деле это знаменитая история, и я удивлен, что вы ее не слышали. В ней рассказывается, как Эльстан встретил красивую женщину, которая купалась в озере, и влюбился в нее». Лишь позднее он узнал, что на дочеричноу бога. Пожалуйста, Педанис. Я вижу у вас на шее украшенные самоцветами дерю. Вы и данит, нежели вы верите в речных богов, как наши древние предки? Не редко в каждый дом самый древний непристойной истории есть доля истины. Астролог стал похож на обиженного ребёнка, казалось ещё немного, он схватит свои пергаменты и записи и поспешно сбежит. Мири вспомнила, что обещала Канту уделить ему час. «Так или иначе, но ни у кого нет доказательств, что эта история лжива», — уступила она. Хэйхолл существовал во время Эльстана, но во всем Иркенландии едва ли имелись поселения, превышавшие своими размерами небольшие деревни. Во всяком случае, мне так рассказывали. Вам лучше всего поговорить с лордом Тиамаком, нашим королевским советником. Он пишет книгу о Хэйхоллте и знает гораздо больше о древнем Иркенландии, чем я. Благодарю вас, ваше величество. О лорде Тиамаке я знаю лишь по его репутации. Однажды я написал ему письмо, но не получил ответа. Вы быть может его замолвите за меня словечко? С радостью это сделаю, ответил Мирямель. Но он, скорее всего, не станет отвечать, подумала она. Тямак находит время для любых учёных, но вряд ли его интересуют астрологи. Она посвятила Педани су обещанный час, постаралась по возможности ответить на все его вопросы, хотя видела, что астролог разочарован небольшим количеством новой информации, которую ему удалось от неё получить. Жители Наббана всегда больше интересовались своим прошлым, чем иркенландцы, как прекрасно знали во всех великих домах Наббана, где маски и статуи прославленных предков украшали стены комнат и заполняли коридоры. Конечно, предки Саймона, пусть они и принадлежали королевской линии, оставались неграмотными и занимались охотой и раболовством, периодически племена встречались, чтобы выбрать вождей, в то время как жители Наббана достигли высот утонченности. Где бы предки Саймона вешали свои посмертные маски? На деревьях? До прихода церкви, которая избавила Аркенланд от язычества, кто вёл счёт свадьбам и рождениям? Не всё же, когда истекло время, отпущенный астролог вернулась к Канти, вежливо задержавшийся в дверном проёме собственных покоев. Опиданис выглядел довольным. Перед уходом он низко поклонился, сопровождая поклоны обильными изъявлениями благодарности, как королеве, так и своей покровительнице герцогине. Вот видите, сказала Канти Эмири, когда астролог ушёл. Разве он не показался вам учёным и приятным человеком? — Да, конечно, надеюсь, я ему помогла. — О, а я надеюсь, что он, в свою очередь, поможет вам. Мири с недоумением посмотрел на герцогиню. — Каким образом? — спросила она. — Рассказав вам, что уготованы звездами для вас и вашей семьи, конечно. До того, как родилась моя любимая Сиросина и как я узнала, что беременна, Апиданис сказал мне, скоро к вам придет огромная радость. — Не слишком определенно, — подумал Мири. — Как мило с его стороны, — ответил Мири. А теперь скажи мне, что я еще должна сегодня сделать? У меня появилась какая-то странная усталость. Должна признать, дорогая Кантия, что ожидание подписания договора с ликтором Ведианом и ведущими семьями лежит на моих плечах тяжким бременем. А мне и так хочется поскорее вернуться в Иркинланд, к мужу. Вы с Герском добрые и щедрые хозяева, но я тоскую по дому. Разумеется, в особенности, если учесть, что произошло. Кантия тактично не стала упоминать ни о смерти Иделы, ни пугающем исчезновении Моргана, но на несколько мгновений в комнате повисла неловкая тишина. «Конечно», — наконец заговорила Мири, — «и сегодня так тепло. Если от меня больше ничего не требуется, я бы хотел отдохнуть до вечерней трапезы». Застенчивый взгляд Кантии поведал Мири, что ей не стоит рассчитывать, что в ее паломничестве ее ждет час или два благословенного сна. Прошу меня простить, но есть еще кое-что. «О, Кантия, неужели ты серьезно? Мне жарко, я устал, и мое терпение стало коротким, как шея тупика». Если бы это был кто-то другой, не сомневайтесь, я бы сказал нет. О, Сирис, дай мне сил, неужели Ликтор? Уж не знаю, смогу ли я сидеть смирно, пока он будет в очередной раз жаловаться на свою подагру или набирающую силу в Эрчестере Ереси Сулиана. Нет-нет, но Канти все еще не смотрела Мириамель в глаза. Боюсь, с вами хочет поговорить брат моего мужа. Мириамель потребовался несколько мгновений, чтобы понять смысл слов Кантии. Друсис? Граф Друсис пришел поговорить со мной? а я думал, что он снова отправился на восток после своей свадьбы. Он курсирует между Шасу Ориентис и домом Далло, как святой Таната, который всегда в движении и никогда не спит». Герцогиня нахмурилась. «Но пилигрим Таната делает божью работу. Как жаль, что я не могу сказать того же самого Адрусисе». Мириамель громко вздохнула. «Все ее леди вышли на свежий воздух в надежде отыскать ветерок в тени сада, и в комнате не было даже дочери Канти и ее молодой няни из Вранно». так что ей не требовалось скрывать свое раздражение. «Неужели нет никакой возможности избежать беседы с ним?» – спросил Мири. Теперь Кантия стала похожа на Фрейлин Мири, когда они пытались заставить ее что-то сделать, сокрушающихся, но полных решимости. «Я бы очень этого хотела, Ваше Величество, но должна признать, что не вижу возможности отказать ему так, чтобы он не счел это оскорблением. Граф Друсси ждет уже довольно долго, он брат герцога, пусть и связавший свою судьбу с домом Ингодарис, а не со своим». Хорошо, в таком случае, я приму я в другом месте, не таком женском, как эта комната. Мирямэль заметила обиженный взгляд Канти. Я не хотел тебя обидеть, но я говорю на основании опыта. Мужчины вроде друси Ста обычно недооценивают наш пол, полагая, что мы способны лишь рожать детей и шить. Я не хочу сверхмер облегчать ему жизнь. Салюсара сегодня не будет целый день. Вы можете принять друсиса в тронном зале или в кабинете Герцога. Кабинет твоего мужа мне представляется с хорошим выбором. У графа громкий голос, но там не будет сильного эхо. Только сначала мне обязательно нужно плеснуть воды на лицо и немного привести себя в порядок. Здесь ужасная жара. Джесса осмотрела коридор в обе стороны и только после этого отнесла маленькую сиросину в свою комнату и положила на кровать. Ребенок спал, поэтому Джесса пристроила по подушке с двух сторон от девочки, чтобы она не упала. Джесса так и не смогла привыкнуть к тому, что у неё собственная спальня. Для девочки, выросшей в тесном домике, стоявшем на берегу лагуны Красной свиньи, где она спала в одной комнате с несколькими братьями и сёстрами, не говоря уже о постоянном шуршавших насекомых, мышах и змеях, которые поселились в соломенной крыше домика, иногда было трудно уснуть в одиночестве. Тем не менее, иногда она чувствовала благодарность за то, что могла побыть одна. Проверив последний раз сиросину, в этот жаркий летний день маленькое личико было более розовым, чем обычно, но в остальном ребенок выглядел спокойным. Джесса взяла коровая хлеба, который стащила на кухне, завернула в его в кусок промасленной ткани и достала сумку, спрятанную в шкафу под одеждой. «Сумка для побега, так назвала бы ее моя бабушка», — подумала она. Несколько раз за жизнь каждого поколения с южных морей на вран налетали могучие ураганы, которые несли за собой такие ливни, что иногда возникало ощущение, будто на землю обрушился тиан. Воющий ветер вырывал самые большие старые деревья, в том числе даже мангровые с множеством корней, протянувшихся вдоль берега лагуны Красной Свиньи, и все в ранне знали, что оказаться на пути урагана очень опасно. Дома не выдерживали натиска бунукта, злого ветра, как его называл народ Джесы, и всяко, кто оставался внутри, могло раздавить вместе с домом или унести в неизвестном направлении. И несчастного больше никогда не видели. Поэтому вранё убегали внутрь материка, на более высокую землю и дожидались, когда природа успокоится. Бабушка научила Джесу всегда держать под рукой сумку для побега, наполненную едой, что не портится быстро, и чистой водой. Обычно всё это прятали в скорлупу кокосовых орехов и заклеивали пчелиным воском. Туда также складывали всё, что семья не хотела потерять, например, маленькие, но важные похоронные камни, напоминавшие о любимых предках. И украшения, и другие предметы, сделанные искусными мастерами, которые будет трудно восстановить. Но Джессу не интересовали драгоценности и даже погребальные камни. Она хотела взять с собой только еду и воду. Она не могла забыть женщину с рынка по имени Лалиба и ужасные вещи, которые та ей сказала. "Если ты меня не послушаешь, оно заберёт и тебя", предупредила её старая женщина. "Большой дом сгорит изнутри, я это вижу, многие умрут". Джесс узнала, что в мире есть множество вещей, желающих причинить людям вред. С самого детства ей рассказывали о гантах, водяных барсуках и речных кикимерах, и всех она видела на самом деле, пусть и с некоторого расстояния. Но существовали ещё духи и другие ужасные вещи, которые гораздо сложнее увидеть, но опасней невозь, которых к людям известны всем. И именно такие женщины, как Лалиба, Катулу Знающие духов, чувстволи присутствие таких опасностей и предупреждали соседи, когда сердитый дух начинал преследовать жителей деревни, или обезумевший дух рыскал по болотам в поисках людей, у которых не хватало ума, и они отправились туда в одиночку. В такие времена люди действительно исчезали, и больше о них никто ничего не слышал, или их тела находили в таком жутком состоянии, что о них рассказывали шёпотом из поколения в поколение. Джес узнала, что не следует пренебрегать словами Катулу Каким бы неожиданным ни казалось её предупреждение, она и сама видела признаки опасности: гнев множества людей и страх. Даже на рынке она замечала, как прохожие в ужасе подскакивали, услышав неожиданный крик точно оленей, испуганный упавшей веткой. Город Набан был построен из камня, но жили в нём самые обычные люди, и они боялись. Охваченный страхом люди, Джес успел это понять даже за свою короткую жизнь. Так же опасны, как и мир вокруг. А в огромном набане очень многие жители чего-то боялись. Когда Джесса переложила последние украденные припасы в сумку для побега, Серасина проснулась и принялась булькать в постели. Потом она попыталась перекатиться через подушку и обиженно закрехтела. Сердце Джессы подпрыгнуло точно рыбы, пытающейся преодолеть пороги в реке. А как же ребёнок? Что делать с малышкой, которую она полюбила за последние годы и о которой так долго заботилась? Как она оставит маленькую Серасину? чье странное красивое личико так отличалось от собственного лица Джессы, но все равно заставляло ее сердце биться, как фестивальный барабан, когда она ее видела, или когда маленькая ручка ребенка, полное доверие и удовлетворение, сжимала ее пальцы. Джесса закончила возиться с сумкой и завязала ее. Теперь она стала более массивной, ее уже будет не так легко спрятать в шкафу, и ей пришлось потратить некоторое время, чтобы прикрыть ее одеждой. Конечно, она хорошо относилась к маленькому Бласису и к щедрой Кантии, Но именно эту девочку, владевшую ее сердцем, Джесси не хотела бросить. Я не должна думать об этом сейчас, сказала она себе. И не оставлю Серасину и её мать, если только у меня не будет другого выбора. Но я не хочу, чтобы меня застали в расплох так далеко от моей семьи и дома, когда разгневанные духи наконец раздуют огонь войны. Я не хочу умереть в этой чужой, жестокой стране. Граф Друси вошёл в кабинет Герцога с уверенностью человека, который вырос в сенсации маэстревисе. Впрочем, так и ведь и было. Он пришёл на встречу с королевой в доспехах, конечно, церемониальных. Блестящим нагруднике, который никогда не знал ни единой царапины, а поножи и другие отполированные до блеска металлические части выглядели так, словно их должен носить император во время парада, а не воин, защищающий себя во время сражения. И всё же доспехи и шлем, который он держал в руке, великолепно подчеркивали его красивое лицо и фигуру, о чем Друсис, конечно, прекрасно знал. А загорелая кожа делала его похожим на героическую статую его брата, герцога Салюсора, отлитую в бронзе. Его поклон королеве был быстрым и коротким, как принято у солдат. Мириамель обнаружила, что Друсис ее забавляет и раздражает одновременно. «Ваше Величество», — сказал он, — «я благодарен вам за то, что вы согласились меня принять». «Милорд, разве я могла поступить иначе?» Я пришел потому, что у меня еще не было возможности поблагодарить вас за отвагу, проявленную вами на свадьбе. Мне рассказали, что произошло только после того, как я возвратился в Сан-Целан, а потом мне пришлось снова покинуть город. Но я до конца жизни буду вам благодарен». Мерямель улыбнулась и кивнула, но не удержалась, чтобы не поддразнить такую красивую, но застывшую в неподвижности цель. «А вам уже удалось выяснить, кто решился на столь ужасный поступок? Кто осмелился послать вооруженных людей на свадьбу графа Далла в его собственном доме? Следовал отдать должный трусису. Он не выглядел смущённым или виновным. Если, как подозревала Мириамель, отряд послал сам Дало, граф сумел показать, что ему об этом неизвестно. Нет, но я обещаю, что когда я это узнаю, кому-то будет очень плохо. Они немного поговорили о старом герцоге Варелане, о царе Друсисе и Салюсе, которому когда-то принадлежала эта комната. В целом Варелан являлся не самым эффективным правителем, он получил трон только из-за того, что его старший брат Бенигарис убил их отца. потом сам погиб как узурпатор. Так что о нём трудно было что-то сказать, и тема разговора постепенно иссякла. У меня такое ощущение, будто вы хотите ещё что-то мне сказать, ми лорд, наконец рискнула Мирямель. Пожалуйста, я вас слушаю. Сегодня этот кабинет принадлежит мне, а не вашему брату, и никто не узнает, что вы пожелаете мне сообщить. Друсицкий внул. Очень хорошо, ваше величество. Да, есть кое-что, но сначала я должен вас заверить, что я скажу это как ваш верный слуга. Продолжайте, кивнула Мирямель. Он нахмурился, но Мери знала, что это лишь его общее разочарование, не направленное против неё. Обычный взгляд Друссиса словно ему не хватало слов, чтобы выразить всё, что он хочет. Всё предельно просто, ваше величество. Вы должны покинуть Набан, сказал Друссис. Что? он покачал головой. Это не угроза, я даю вам слово. В ваших жилах течёт кровь нашего народа, но вы много времени провели в более мягких и добрых землях на севере. Вы не понимаете того, что здесь происходит. Она не смогла не усмехнуться, когда Друсис назвал Север, в особенности покрытый шрамами от зимних метелей Римерсгард, мягким и добрым. "И к чему может привести моя неспособность понять, ми лорд?" спросила королева. "Ни к чему. Ничего не произойдёт. И идея собрать вместе Ингадаринов, Бенедривинов и остальных, чтобы подписать договор с благословением ликтора Ведиана, также ни к чему не приведёт. Ничего не изменится, если не считать того, что противоречия станут ещё более жёсткими и чтобы разрешить их потребуется больше времени. Мириамель бросил на него холодный взгляд. «Мне представляется, будет работать договор или нет, зависит от подписывающих его сторон, в том числе и от вас, граф Друсис. Вы хотите сказать, что уже сейчас не намерены его соблюдать?» «Этот пакт, договор, наивно верить, что он принесет пользу». На его щеках разгорелся румянец, и бронзовая кожа стала кирпично-красной. «Вмешательство посторонних только ухудшит положение». «Пожалуйста, объясните», — сказала Мириамель. Вы и ваш муж, громко начал он, но тут же опомнился. Верховный престол считает, что можно изменить словами природу людей. Это не только глупо, но и опасно. Здесь в Набане мы веками решали свои проблемы между собой, иногда смены правителя, в другие времена семьи домината получали больше власти или наоборот их власти лишали. Второй вариант, как правило, лучше первого. Здесь слишком много людей, желающих добиться успеха без риска. Когда мои предки проливали кровь в войнах Набана, предки доминат и патрисы Продавали товары паршивого качества императорскому трону и вынуждали войска на полях сражений голодать, не выполняя обещанных поставок. Но речь идёт о договоре не только с доминятом, ответила Мирям Эль достаточно спокойно, хотя и совсем не нравилось, что с неё обращаются как с тупицей, не знающей истории. Мы намерены собрать все дома: ваш и Дала, а также Клавин, Сулиан, Дуэлен и Гермян. От разговоров никогда не бывает пользы, уверенно заявил Друсис. И единственные договора, которые стоит подписывать, составляют после сражений, когда всем понятно, кто победил, а кто проиграл. Кроме того, вы поддерживаете моего брата в очень неудачное время, когда его трусость влечет за собой страшную опасность для всей страны и для всего Верховного Престола. Насколько я понимаю, вы говорите о третингах, но мне трудно поверить, что человек, который чуть не стал на собственной свадьбе жертвы других жителей на бана, ворвавшихся во дворец, может произносить подобные слова. Друсис покачал головой и некоторое время молчал, словно старался справиться с разочарованием. Его размер и очевидный гнев заставили Мирямэль подумать, что ей, вероятно, не стоило встречаться с ним наедине. Она не испытывала страха, но не чувствовала себя спокойной. "Вы помните последнюю войну с третингами?" резко спросил он. Она спокойно посмотрела на него, стараясь дать сдержанный ответ, хотя чувствовала, что её овладевает гнев. "Да, граф Друсис, я не забыла". Мой муж вёл наши армии в то сражение, возможно, вы вспомните. Казалось, он не заметил и неудовольствия. Совершенно верно. Третинги перешли ваши границы, как регулярно переходят наши, и начали грабить и убивать ваших граждан. И ваш муж повёл армию Иркенланда. Не только Иркенланда, Ирнестир и Ремерсгард воевали рядом с нами, перебила его Мирямель. "Да, да", ответил Друсис, явно недовольный тем, что королева не дала ему договорить. Но когда сопротивление третингов было сломлено, ваша армия просто повернула домой. Королю не пришло в голову объединиться с нами, и тогда Набан с радостью нанёс бы второй удар по южным землям общими силами. Вместе мы уничтожили бы третингов, но вы позволили ему уйти, слегка потрепав их силы. Вот почему сейчас они стоят на пороге Набана, и теперь у них более многочисленное войско. Мирямель почувствовал, что краснеет, услышав столь пренебрежительное описание долгой кровавой войны. И сделал глоток вина перед тем, как продолжить. Прежде всего, ми лорд, вы слишком легко управляетесь с фактами. Третинги, которые перешли наши границы, кланы, воевавшие со старым Феколми, мы из высоких третингов, атаковали наших граждан, упивали домашний скот и сжигали деревни. Но здесь в Набане вы переселили своих граждан на их земли, земли, которые принадлежали третингам, а это совсем не одно и то же. Это всего лишь игра словами. И ещё не закончила сыр. Вы также говорили о том, что хотели бы раздавить всадников третингов нашими объединёнными армиями. И куда бы направились остальные третинги, когда мы начали бы их давить? Разве в этом случае война не распространилась бы во все стороны, и погибли бы не только те, кто поставил себя вне закона? И что стало бы с другими обитателями лугов, женщинами, детьми, а также с третингами, не принимавшими участия в войне? Вы говорить так, словно они не цивилизованный народ, нахмурившись ответил Друсис. А это не так. Они паразиты, которые размножаются до тех пор, пока не оказываются повсюду, после чего начинают воровать у соседей, чтобы кормить своих детей. Он сделал видимые усилия, чтобы вернуть себе спокойствие. Ваше величество, что бы вы об этом ни думали, мы на одной стороне. Ваша миссия одарить всех законами защиты и благами верховного престола. Почему бы не включить в это число трентингов? Если вы о них беспокоитесь, что, на мой взгляд, глупо, но лишь показывай, что ваше женское сердце добрее моего. Так почему бы не взять их под крыло верховного престола, как и всех нас, хотим мы того или нет? Мирамэль встала. Милорд, вы продолжаете говорить о вещах, которые мне прекрасно известны, как будто я глупая девчонка с фермы, а не королева. Верховный престол моего деда возник после того, как он победил все государства, которые пытались его покорить. Но вместо того, чтобы их поработить, мой дед сделал их частью своего королевства. Когда он разбил армию на бан, разве он распустил доменят? Разве вы не что жел семью последнего императора после сражения при Нирулаге? Нет, он не сделал ничего подобного, а ведь это была ваша семья. После того, как Ардривис сдался, мой дед, король Джон, передал правление на Банам вашему прадедушке Бенедривису под присмотром верховного престола. Ваш народ не был порабощён. Осмелюсь заметить, что большинство обычных людей, фермеры, пастухи и купцы даже ничего не заметили. Быть может, их жизнь даже стала лучше. Она подошла к Друсису. Если настанет день, когда придётся выбирать между нашей свободой и свободой трентингов, ну тогда мы вернёмся к этим разговорам и, возможно, придём к согласию. Ну не сегодня, граф Друсис. Однако он не отступил и не только сумел взять под контроль свою ярость, но у него на лице появилось нечто похожее на раскаяние, что удивило Мирямель. Ваше величество, сказал он, и к её удивлению опустился на одно колено. Давайте не будем расставаться на такой грустной ноте. Мы спорим из-за слов, которые, быть может, будут написаны в исторических книгах, но меня интересует лишь то, что произойдет сейчас. Опасность грозит не только на бану, если вы останетесь здесь и навяжете нам вашу глупую политику. Эти пакты и договоры, которые не переживут следующего развития событий. Кроме того, вы ставите себя под удар. Здесь существуют течения, которых вы даже не подозреваете, не говоря уже о том, чтобы успешно в них лавировать. Мы всегда решали свои проблемы сами. Иногда семья должна пролить свою кровь, чтобы выжить, гласит одна из наших самых древних пословиц. Я прошу вас, если вас не волнует всё остальное, сказанное мной, поверьте, что мои тревоги не следствие эгоизма. Я так никогда и не думала, ответила Мириамель, но поняла, что её слова прозвучали не слишком убедительно. Империя должна расти и развиваться или умереть, в том числе и Верховный престол, сказал Друсис. Даже сейчас наши корабли находят пути через южные проливы, которые оставались закрытыми для нас в течение многих столетий. Мы можем найти там новые земли, или живущие там люди и другие существа найдут нас, но в любом случае перемены неизбежны. Мир не может длиться вечно. Сказать, что мир не длится вечно, или что империя должна расти или умереть, все равно что говорить, имеет значение только рождение и смерть», ответил Мириамель. «А большая часть жизни, проходящая между ними, всего лишь простая и трудная работа человека». «Я полагаю, что женщины понимают это лучше, чем мужчины». Она протянула к нему руку, предлагая встать. «И знаете, лорд Друсис, у вас есть долг, как вы его сами понимаете, ну и у меня имеются собственные обязательства. Но если в моей груди бьется женское сердце, из этого не следует, что моя смелость или моя вера меньше, чем ваши. Я буду делать то, что, на мой взгляд, лучше для Верховного Престола и Набана. Иначе я поступить не могу». Он встал, быстро поцеловал ей руку и снова коротко поклонился, Как бы его офицер после беседы со старшим офицером. Я надеюсь, что в будущем мне не придётся сказать вам: я вас предупреждал, ваше величество. Я желаю вам хорошего дня. Пожалуйста, передайте брату и его жене мои наилучшие пожелания. После того, как Друсис ушёл, Мириамэль довольно долго оставалась в кабинете герцога, разглядывая все, что на стенах картины, которые рассказывали о военных триумфах и величии Набана. И лишь на немногих из них показаны кровь и страдания невинных, которые неизбежны. когда мужчины начинают сражаться за свои благородные цели. Конец первого тома